Ворон посыпал мелкий снежок, потом прекратился, лишь ветер слабо раскачивал верхушки деревьев. Трава, неопавшие листья, ветви, все поблекло, посветлело от холода. Но лес стоял еще большой, красивый, только пустой и печальный. Ворон сидел на суку и думал свою старинную думу. опять зима — думал ворон. — Опять снегом еще заметет, завьюжит. Ёлки заиндивеют. и Ветки берез станут хрупкими от мороза. Вспыхнет солнце, но ненадолго, неярко. И в ранних зимних сумерках будем летать только мы, вороны. Летать и каркать. Надвинулись сумерки. — Полетаю, — подумал ворон. и неожиданно легко соскользнул с насиженного места. Он летел, почти не двигая крыльями, чуть заметным движением плеча, выбирая дорогу между деревьев. — Никого! — вздыхал ворон. — Куда они все попрятались? И действительно, лес был пуст и сир. — щ е р вслух сказал ворон. Он опустился на старый пень посреди поляны, медленно повернул голову синими глазами. — Ворона! — сказал ежику медвежонок. — Где? — Вон, на пне. Они сидели под большой елкой и глядели, как лес заливают серые сумерки. — Пойдем с ней поразговариваем, — сказал ежик. — А что ты ей скажешь? — Ничего. Позову чай пить. Скажу, скоро с т и м н е е т пойдемте, ворона, чай пить. — Идем, — сказал медвежонок. Они вылезли из-под елки и подошли к ворону. — Скоро стемнеет, — сказал ежик. — Ворона, идемте чай пить. — Я ворон, — медленно хрипло сказал ворон. — Я чая не пью. — А у нас малиновое варенье, — сказал медвежонок. — И грибки. Ворон смотрел на ежика с медвежонком старинными каменными глазами и думал. — э э э — Я чая не пью, — сказал он. — Мёдом угощу, — сказал медвежонок. — А у нас и брусника, и крюковка, — сказал ёжик. Ворон ничего не сказал. Он тяжело взмахнул крыльями и поплыл над поляной. В густых сумерках с распростёртыми крыльями он казался таким огромным, что ёжик с медвежонком даже присели. — Вот это птица, — сказал медвежонок. — Будет она с тобой ч а пить. — Это он, ворон, — сказал ежик. — Все равно птица. — Позовем, позовем, — передразнил он ежика. — Позвали. — Ну и что, — сказал ежик. — Он привыкнет. Представляешь, все один и один, а в следующий раз обязательно согласится. Уже почти в темноте ворон летел над полем, видел какие-то далекие огоньки и почти ни о чем не думал, только широко и сильно подымал и опускал крылья.